Ну что ж, уже иду?» Отозвался я, проходя мимо него. Я двинулся по дорожке, прилагая неимоверные усилия, чтобы не побежать. Я ожидал, что появится второй полицейский. Но на этот раз мне повезло. У ворот я остановился и оглянулся. Гессертер стоял в освещенном районе, следя за мной. Какое-то мгновение мы глядели друг на друга, затем он шагнул в дом и захлопнул дверь. Как только дом скрылся из виду, я бросился бежать. Длинная пустая улица уходила в темноту. Я петлял между островками света от фонарей, которых на улице было явно слишком много. Я не имел понятия, встретятся ли двое полицейских, если это случится, пройдет еще совсем немного времени, прежде чем они сообщат в управление. До центра города оставалось добрых две мили. Единственный мой шанс был как можно быстрее спрятаться до того, как за мной погонятся патрульные машины. Брэдли когда-то советовал мне в случае необходимости укрыться у Сэма Бена на Меддокс-стрит. Сейчас я особенно оценил этот мудрый совет, но, к сожалению, не знал, где находится эта самая Мэддокс-стрит. Я ведь мог вовсю прыть нестись в противоположном направлении. Все еще придерживаясь затененных мест, но уже перейдя на шаг, я свернул на улицу, ведшую прямо к центру города. От новых вывесок, даже в это время источающих яркий свет, над городом висела тусклая зарево. Путь выглядел неблизким. Я взглянул на часы. Дело шло в трем ночи. Скоро уже рассвет. Впереди меня тьму неожиданно рассекли яркие снопы света фар. Из-за угла сворачивала машина. В этот момент я как раз проходил мимо дома. Опершись рукой о низкую садовую ограду, я перемахнул ее и шлепнулся на землю. Автомобиль пронесся вдоль улицы, осветив ограду. Лежа за ней, я совсем вжался в землю. Было слышно, как машина резко затормозила и свернула на Кэнон-авеню. Я встал, перебрался обратно на тротуар и припустил снова. У конца улицы, приведшей меня к торговому центру города, Я уже дышал, как астматик. Здесь меня поджидала опасность. Это была территория, патрулируемая полицейскими. А у них у всех, конечно, уже был мой словесный портрет. По маленьким темным улочкам я пробирался мимо витрин магазинчиков, сомнительных забегаловок, безликих жилых домов. В этом районе, стыдливо прятавшемся на задворках города, жили... Рабочие те самые, которые создавали всю роскошь для богатеев там по Впереди меня шевельнулась тень. Я резко остановился, шагнул в сторону и спрятался в дверном проеме какой-то ловчонки. Из-за угла неторопливо вышел грузный полицейский. Я встал на краю тротуара, глядя в темно-серое небо и помахивая дубинкой. Я следил, как он отдыхал так около пяти минут, а затем двинулся дальше, мимо меня. На следующем перекрестке я повернул направо. На другой стороне, на грязном тротуаре, лежал прямоугольник желтого света. Он падал через застекленную дверь, над которой горела неоновая вывеска «Закусочная», открытая всю ночь. Я пересек улицу, и прежде чем вступить в прямоугольник света, еще раз убедился, что вокруг никого нет. Тогда я подошел к двери и заглянул внутрь. Положив волосатые руки на стойку, толстый мужчина с сальными и сине-черными волосами и такого же цвета щетиной, обильно произраставшей на давно небритом лице, бессмысленно пялил глаза на развернутую перед собой газету.